ДВЕНАДЦАТЬ Лишившись ноги, Страйк почти не садился за руль. Раньше он пытался управлять Лексусом Шарлотты, но сегодня, стараясь ничем не выдавать свою ущербность, взял на прокат Хонду Сивик с автоматической коробкой передач. Дайвер Хит было меньше часа езды. На территорию киностудии Пайнвуд он проник с помощью убеждений, шантажа и предъявления официальной, хотя и просроченной к силы. Охранника, поначалу непреклонного, сразили слова отдел специальных расследований, безапелляционный тон и фотография в удостоверении. «Вам назначено?» — спросил он Страйка, глядя на него сверху вниз из своей будки ушла к шлагбаума с электрическим приводом и прикрывая рукой телефонную трубку. «Нет. А вы по какому вопросу?» «По вопросу мистера Эвана Даффилда», — сказал Страйк, и увидел, что охранник нахмурился, отвернулся и забормотал в трубку. Через минуту с небольшим охранник объяснил, как проехать в нужное здание, и жестом показал страйку, что путь свободен. Следуя мягким изгибам дороги, связавшей все корпуса киностудии, страйк в который раз отмечал, как удобно время от времени использовать чужую скандальную славу. Припарковался он через несколько рядов от представительского «Мерседеса», занимавшего площадку с указателем «продюсер Фредди Бестиги», а затем, под взглядом шофера, который наблюдал за ним в зеркало заднего вида, неторопливо выбрался из машины и прошел через стеклянную дверь к ничем не примечательной стандартной лестнице. По ступенькам навстречу ему сбегал молодой человек, облагороженная копия болта. «Где мне найти мистера Бестиги?» — спросил его Страйк. «Третий этаж, первая дверь направо». Фотографии точно отражали отталкивающую внешность продюсера. Бычью шею, рябую кожу. Он сидел за письменным столом, отделенный от офисного помещения стеклянной перегородкой и хмуро вглядывался в экран монитора. В общем, в зале кипела работа, За столами трудились привлекательные молодые женщины. На колоннах на афише Рядом с графиками просмотров были приклеены фото домашних любимцев. Сидевшая ближе всех к дверям кабинета прелестная девушка подняла глаза на страйка и, не снимая гарнитуры с микрофончиком, проворковала. «Здравствуйте. Чем могу вам помочь?» «Я к мистеру Бестиги. Не беспокойтесь, я сам». Не дав ей опомниться, Страйк прошел в кабинет. Бестиги поднял голову. Маленькие глазки смотрели из склада кожи и черных родинок, испещривших смуглую физиономию. «Ты кто такой?» Он начал выбираться из кресла, держась толстыми пальцами за край стола. «Корморан Страйк. Частный детектив. Меня нанял». «Елена!» Бестиги опрокинул кофейную чашку, кофе растекался по лежавшим на столе документом. «Пошел вон! Кому сказано! Вон отсюда!» Брат Лулы Лэндри, Джон Бристоу. «Елена!» Та самая девушка с гарнитурой вбежала в кабинет и, трепеща от ужаса, остановилась возле страйка. «Вызови охрану, тупая корова!» Девушку как ветром сдуло. Бестиги, в котором росту было чуть более полутора метров, наконец-то выбрался из-за стола И ничуть не спасовал перед страйком, как Питбуль, защищающий свою территорию от Ротвейлера. Елена оставила дверь открытой. Перепуганные сотрудницы застыли, глядя в кабинет. «Я не одну неделю пытался до вас дозвониться, мистер Бестиги». «Пеняй на себя!» Бестиги двигался вперед, стиснув зубы и расправив крепкие плечи. «Чтобы поговорить о событиях той ночи, когда погибла Лула Лендри». Вдоль стеклянной перегородки справа от Страйка бежали двое мужчин в белых рубашках и с рациями. Оба молодые, напряженные, в прекрасной форме. «Вышвырнуть его отсюда!» — взревел Бестиги, указывая на Страйка. Но охранники застряли в дверях и не сразу ворвались в кабинет. «А конкретно, — продолжил Страйк, — о нахождения вашей жены Тензи в момент падения Лулы?» Вы швырнуть его! Звоните в полицию, как он вообще сюда попал? Потому что мне показали некие фотографии, которые не оставляют сомнения в правдивости показаний вашей жены. Руки убери, бросил страйк младшему из охранников, который вцепился ему в плечо. А то огорчу. Охранник не отпустил его, но ждал приказа от босса. Продюсер, буравя глазками страйка, то сцеплял, то рассыплял хищные пальцы. Через несколько секунд он выговорил. «Брехня!» Однако нового приказа вышвырнуть посетителя не последовало. «В ночь с 7 на 8 января фотограф стоял на тротуаре, через дорогу от вашего дома. Пока он еще сам не знает, что напал на золотую жилу. Не хотите обсуждать, не надо. Мое дело сторона. Полиция и пресса разберутся. Результат будет один». Страйк сделал пару шагов к двери. Державшие его с двух сторон охранники были так ошарашены, что сами вернули его на прежнюю позицию. «Пошли вон!» — бросил им Бестиги. «Когда понадобитесь вызову, и дверь закройте!» Охранники вышли. Когда дверь закрылась, Бестиги сказал. «Ладно, как тебя там? Даю тебе пять минут». Страйк без приглашения сел в черное кожаное кресло лицом к продюсеру, а тот, вернувшись за стол, окинул Страйка холодным, пристальным взглядом